Глава третья. Ваня Дмитриенко. Лего. «Плахов!» – проорал командир. Но Никита отреагировал не сразу. Уже месяц, как он вернулся на службу после длительного больничного, но его мозг и тело по-прежнему словно цепенели при приближении к огню. «Плахов!» – повторил Иван. «Оборудование!» «Есть!» – отозвался Никита на автомате. Он все еще находился под действием адреналина. Оглушенный звуком собственного сердца, пытался сделать полноценный вдох. «Сергей, займись клеммами аккумуляторов. Нельзя допустить возгорания!» Продолжал командир. «Илья, подготовь линию. Ева, на тебе поиск пострадавших!» Зашипела рация. «Когда ждать скорую?» Раздраженно поинтересовался он у диспетчера. Рядом шумно затормозил еще один автомобиль. Хлопнули дверцы. На землю стали спрыгивать пожарные другого расчета, в котором служил Плахов прежде, еще до злосчастного пожара и больничного. Командиры обменивались информацией, распределяя между звеньями обязанности. «Никит!» Хлопнул его по плечу Сергей, вырывая из оцепенения. «Да!» Собравшись с духом, ответил ему и тут же бросился к нужному отсеку Плахов. Работать нужно было быстро. Сначала столкнулись те двое. Послышался голос Ивана за спиной. «Лобовое. В зеленой тачке, похоже, все наглухо. Она улетела с дороги. Но Ева сейчас еще там проверит. У Красной вся морда смята. Нужно узнать, что с водителем и пассажирами». После удара они собрали еще четыре машины. По цепочке. Это въехала в Красную, а дальше они друг в друга. Нужно скорее осмотреть пострадавших и доставить в больницу. «Здесь дети. Нужно их освободить». Донесся как сквозь вату, голос Евы. Стоя у красного кроссовера, она подзывала жестом коллег. Никита сглотнул и рывком вытащил гидравлические ножницы. «Кусачки! Быстро!» – скомандовал Иван. Через пару секунд Плахов уже стоял возле машины с инструментом. С заднего сиденья на него смотрели две пары перепуганных глаз – мальчика и девочки. Независимо от того, какие физические травмы они получили, Этот момент навсегда отпечатается в их памяти психологической тяжкой болью. Они этого точно не забудут». Он наклонился и посмотрел на переднее сиденье. Их отец еще дышал, но воздух выходил из его груди толчками. «Начнем с него», — приказал командир. «Серега, помоги зафиксировать». Дети еще немного потерпят, а вот мужчина пострадал сильнее, поэтому помощь ему в приоритете. Надеясь, что медики успеют его спасти, Никита приступил к работе. Он действовал быстро и осторожно, стараясь не думать о том, что от его действий зависит, останутся ли ребята сиротами. Пострадавших накрыли специальным щитом от летящих в разные стороны кусков стекла и брызг раскаленного металла. Плахов срезал крышу автомобиля, даже не зная, дышит ли под ним водитель или уже нет. Лязг сминаемого челюстями кузова Поглотил все остальные звуки вокруг. «Отлично!» – голос командира вернул Никиту к реальности. «А теперь дайте пройти медикам! Сюда! Сюда!» Дело было сделано. Плахов только успел отойти на пару шагов в сторону, как подоспевшие врачи принялись осматривать пострадавших. Им предстояло извлечь мужчину так, чтобы не навредить ему еще сильнее. К счастью, он еще подавал признаки жизни и даже едва слышно ответил на их вопросы. «Все хорошо, малыш!» – успокаивала мальчишку пожарная Ева. «Видишь, папу сейчас освободят, а потом мы вытащим тебя!» «Приступаем!» Освобождение детей заняло меньше времени, но каждая секунда тянулась для всей команды словно вечность. От напряжения у Плахова по спине стекал пот, а плечи дрожали. «Ты нужен там!» – положил руку на плечо Никиты командир – Когда медики принялись доставать ребятишек из разрезанного кузова, идем, тот двинулся в указанном направлении, еще не зная, что его ждет. Повсюду валялись искореженные автомобили, из которых доносились стоны и плач пострадавших. По краям дорог толпились зеваки. У одной из выживших случилась истерика. Пожилая женщина громко рыдала над раненым мужем, которого, судя по всему, выбросила из машины от столкновения и до которого у медиков еще не дошли руки. «Еще скорые будут?» спросил он у Ивана, пока они двигались между смятых машин. «Уже!» Он махнул в сторону дороги, где вдали и в сумерках виднелись проблесковые маячки и слышался вой сирен. «Я вызвал всех, кто на дежурстве в районе. Должно хватить!» «Это хорошо. Кусачки!» сказал командир, когда они приблизились к вету, на дне которого темнело зеленое пятно. Автомобиль больше походил на жвачку, но что хуже, он был примят сверху здоровенным деревом, которое будто ножом срезало от удара. «Сюда!» – подозвал их Андрей. Они стали осторожно спускаться. «Погоди!» – остановил их Лев, скинув руку вверх. «Что там? Соло?» Кирилл как раз осматривал автомобиль со всех сторон. «Плохо дело!» – угрюмо отозвался Соловьев, который ставил под автомобиль подпорки. «Кажется, тут утечка. Одна искра, и все вспыхнет». Царев покачал головой. «А что, есть выжившие?» Не верил своим ушам Плахов. Кого они собирались вырезать из этой груды металлолома? «Третий ряд сидений». Выдохнул Андрей и закусил губу. Никита сделал несколько шагов вниз по склону, пригляделся и обомлел. Вряд ли кто-то мог выжить в этом внедорожнике, разве что чудом. Но это и было чудо, то, что он увидел. А затем и услышал. На последнем третьем ряду сидений кряхтел закрепленный в автолюльке новорожденный. Он сучил ножками и ручками и беспомощно хватал ртом воздух. «Боже!» Сдавленно произнес Плахов, поправив шлем-каску. Дерево словно разделило салон автомобиля пополам, безжалостно сдавило переднюю часть, превратив ее в месиво из металла, крови и стекла, и пощадила заднюю, не тронув лишь багажник. Будь малыш старше, непременно бы пострадал. А так, люлька осталась единственным островком пространства, нетронутым жестокой аварией. Быть пожарным – это не только когда вода и пламя вокруг. Это борьба с неведомым каждую минуту. Никогда не знаешь, что ждет тебя на очередном вызове, какая трагедия и боль тушить пожары, разбирать рухнувшие конструкции, вытаскивать людей из покореженных автомобилей, быть психологом, инженером, спасателем, иногда даже медиком. Все это их работа. А еще помогать, сочувствовать, быть сильным, храбрым, всегда готовым войти в огонь и дать ему бой, выдержать, не сойти с ума от эмоциональных потрясений, продолжать жить, радоваться жизни и помнить как она хрупка и как важен каждый миг. Никита осознавал, что десятки человеческих судеб разделились в этой аварии на «до» и «после». Всего в одну секунду, и это было невероятно тяжело. Ты делаешь все, чтобы помочь, но этого все равно будет недостаточно. Перед лицом такой беды любые слова будут бессильны. Как справятся выжившие? Что будет с ними дальше? Что будет с крохой, если у них получится его спасти? Останется сиротой? Будет расти без родителей? Его собственные травмы и переживания меркли перед лицом чужого горя, казались мелкими и глупыми, ничего не стоящими. Пожарные всегда должны оставаться опорой для других, не позволить себе сломаться, показать слабость. И это, пожалуй, было самой сложной стороной его профессии. «Нужно засыпать, что вытекло, перекрыть протечку». «Все равно большой риск». «Рукав!» – отчитался Илья, устроившись напротив автомобиля так, чтобы быть готовым в любой момент потушить огонь, если тот вспыхнет. Отовсюду доносились голоса. Коллеги спорили в ожидании решения, которое мог вынести только вышестоящий руководитель. «Можно попытаться аккуратно вытащить ребенка сзади!» – произнес кто-то. В то же мгновение Плахов с удивлением обнаружил, что это его собственный голос и добавил. «Через багажник!» «Нереально!» – отмахнулся Андрей, нависая над автомобилем в том месте, где был зажат новорожденный. «Ева сможет!» – предположил Никита. «Опасно!» – замотал головой Лев. «Да, я смогу!» – вдруг раздался тонкий голос девушки-пожарного. Ева подошла ближе и осмотрела заднюю часть автомобиля. «Уверена, у меня получится!» «Машина неустойчива!» – заметил Соло. «Одно движение, дерево опустится ниже и расплющит ее окончательно!» «Я попробую!» Она потянула дверцу багажника, и та на удивление поддалась. Ева заглянула внутрь. «Места хватит!» Автомобиль заскрежетал, ствол дерева немного сдвинулся. Никита заметил каплю пота, сползшую у девушки со лба. Ева смахнула ее, пока никто, как ей казалось, не заметил, и улыбнулась командиру. «У меня выйдет!» Ребенок заплакал. Командир включил фонарик и направил луч света в салон. «Она справится!» Решил поддержать коллегу Никита и поймал на себе благодарный взгляд Евы. Время поджимало. «Ладно, действуй!» Вздохнул начальник. Ева кивнула и стала избавляться от всего, что помешало бы ей быть мобильной в узком пространстве багажника. Сняла обмундирование и шлем. Соло отвернулся. Андрей выругался. Иван, кажется, стал молиться. Остальные не дышали. Так рисковать подчиненными – грубое нарушение правил, и все понимали, случись что с девушкой, начальник лишится должности, и всем им не сдобровать. Поэтому молиться было не такой уж плохой идеей. «Опусти голову ниже!» «Да, вот так!» – подсказывал ей Никита. «Аккуратнее! Если тут не заклинило, потяни!» Эта часть сиденья опустится назад. Нет. Нет, толкни. Да, точно. Толкни. Она опустится вперед. Я напутал. Не слушается? Надави сильнее. Так ты сможешь просунуть руки и освободить его от ремня. Осторожнее. Да. Молодец. Пожарные как могли придерживали автомобиль, чтобы минимизировать движение кузова. Риск внезапного возгорания был также велик. Они рисковали жизнью одного из своих, не задумываясь о том, что на этот счет предполагали инструкции. И Ева, которая без сомнения ринулась в ловушку, чтобы спасти младенца, тоже действовала без оглядки на то, как принято поступать в таких случаях ради безопасности личного состава. Для нее это было не геройством, а единственным верным выходом из положения. «Отлично! Вот так!» – подбадривал ее Никита. Это не означало, что он не будет больше придираться к ней в части. Их перепалки на тему уместности девушек в этой профессии уже стали легендой. Но сейчас он искренне восхищался решительностью Евы. «Просто с их ножом. Умничка! Теперь мне нужно как-то выбраться обратно», – пробормотала девушка, прижав к себе плачущего малыша. Автомобиль качнулся, и дерево заскрипело, сдвинувшись. Все замерли. Ева зажмурилась, ожидая худшего. «Просто включай задний ход, детка!» С усмешкой произнес Плахов. «Двигай своей хорошенькой задницей в том направлении, откуда приползла! Только очень медленно!» Кто-то из ребят хохотнул. Лев стер тыльной стороной ладони под с лица и покачал головой. «Не так-то просто! Теперь мои руки заняты!» Прокряхтела Ева, метнув Никиту на смешливый взгляд. «Я помогу!» Но обещай не брыкаться! сказал Плахов, придерживая крышку багажника. Только попробуй тронуть мою зад... вот гад! Чертыхаясь, ворчала Ева. Никита изловчился и, потянувшись вперед, принял малыша из ее рук, а Илья подхватил дверцу и помог Еве выбраться. Кто-то из ребят ободряюще присвистнул. Красотка! Молодец! Где медики? взглянув на крохотное личико-младенца, поинтересовался Никита. Ребенок выглядел хрупким и беззащитным. Кто знал, какие внутренние повреждения, опасные для жизни, могут у него обнаружиться после такого чудовищного столкновения? «Уже здесь!» Врач скорой принял у него малыша. Скоро помощники свое дело знали. Тут же унесли кроху в свой автомобиль. А пожарным еще предстояло решить много дел на месте. Плахов поморщился, заглянув раздавленный кузов внедорожника. Погибших после извлечения из машины придется собирать по частям и хоронить в закрытых гробах. Такая трагедия. «Отлично сработано», – бросил он через плечо Еве. «Спасибо», – отозвалась она, надевая обратно шлем и снаряжение. «Ну что, работаем дальше?» «Здесь Андрей со своим расчетом справится», – позвал их Иван. «Вы нужны там». Он указал на темно-синий хэтчбек, перегородивший дорогу. «Нужно помочь водителю выбраться». Плахов обернулся, чтобы бросить взгляд на парней, которым после устранения опасности возгорания предстояло извлечь из груды металла тела погибших и кивнул. Когда освободится, он поможет им. Если командир не даст других указаний. Неприятная работа, но необходимая. Он обошел тело, накрытое покрывалом. Хорошо, что кто-то позаботился об этом. Страшно, если кто-то из родных увидит погибшего. Или что хуже... Узнай о произошедшем из новостей или соцсетей. «Уберите этих к черту!» Махнул Никита в сторону зевак, снимающих все на телефоны. «Эй, это твоя работа!» Заставил очнуться прибывшего на место аварии молодого полицейского Илья. «Займись оцеплением!» «Сюда!» Подозвал их Артем. «Немного увело дверь, теперь клинит!» Указал он на поврежденную стойку синего хэтчбека. Внутри сидел мужчина с испуганным взглядом его пальцы добила впивались в руль медики уже осмотрели поинтересовался командир да он в стабильном состоянии зафиксировали шейный отдел отозвался кто-то из медиков стоящих возле машины. никита подошел ближе и заметил на шее водителя медицинский корсет как вы у промычал мужчина очевидно это означало терпимо плахов внимательно осмотрел кузов автомобиля. Геометрия пострадала не сильно. «Кусачки не понадобятся!» Словно читая его мысли, констатировал командир. «Илья, тащи хулигана!» Хулиган – ручной немеханизированный пожарный инструмент – лом. «И кувалду! На всякий!» Примеряясь, крикнул Плахов. Он отдал Ивану челюсти жизни. Так они звали кусачки. И уже через мгновение нужный инструмент был у него в руках. Водитель боязливо отвел взгляд. «Не переживайте!» Никита ловко вбил насадку хулиганов в притвор двери. «Не придется даже ничего срезать! Ерунда! Одно движение и... оп! Готово!» Дверь поддалась, слава богу. Водитель выдохнул с облегчением. Ему действительно повезло. Иногда, когда повреждения автомобиля сильные, удаление дверных петель и снятие двери может быть муторным, долгим и опасным. «Достаем!» – скомандовал Иван. Никита отошел в сторону, чтобы перевести дыхание. Работы еще полно, нужно беречь силы. Он оглядел тот хаос, что творился на дороге. Пострадавшие, техника, пожарные, медики, полиция, зеваки. Кто-то плакал, кто-то кричал, кто-то сидел на асфальте. Кому-то врачи оказывали помощь на носилках. Специалисты знали свое дело. И даже в такой самотохе происходящего ориентировались и действовали уверенно и быстро. Плахов понимал, главное – оставаться собранным и хладнокровным. Пока он здесь и пока занят работой, у него нет времени на то, чтобы погружаться в прошлое. Лучше так, чем закрыть глаза и снова оказаться в том дне, когда он сам находился в эпицентре такого же хаоса, травмированный, на носилках, приходящий в сознание и вновь обрушивающийся в черную бездну пустоты. «Нет, нельзя об этом думать. Лучше не вспоминать». «Как ты?» – спросил его лев, когда они уже после возвращения в часть вышли с душевой и направились в раздевалку. «Отлично», – ответил Никита, предварительно введя помещение взглядом. Даже на такой, казалось бы, простой вопрос ему не хотелось отвечать при свидетелях. «Я имею в виду, как ты?» «Серьезно». «Отлично», – с улыбкой повторил Плахов, Надеюсь, что старший пожарный от него отстанет. Серьезно. Открыл свой шкафчик, снял полотенце и надел боксеры. Чувствую, что оставил это позади. Разумеется, Царев и не собирался отставать. Если бы я не прошел реабилитацию, хрен бы меня допустили к работе. Огрызнулся Никита, яростно натирая волосы полотенцем. Но, как видишь, я здесь. Я о твоем душевном состоянии, Плахов. Никита резко обернулся. Лев уже успел наполовину одеться и сейчас убирал длинные темные волосы, хвост на затылке. «Чего ты хочешь от меня, царев?» «Хочу убедиться, что у тебя все в порядке», хмыкнул тот, повернувшись к нему. «Мы ведь семья!» Плахов медленно и шумно выдохнул. «Нет, этот участливый козел так просто от него не отстанет. Не нужно было спасать его на том пожаре. Теперь будет опекать его до конца своих дней». «Боли отступили». Все позади. Стараясь сохранять терпение, отчеканил Никита. С моей башкой тоже все в порядке. Психолог сказала, что могу работать. Возможно, из-за того, что мы с ней пару раз переспали. Но отметка о от допуске в моем личном деле стоит. Что еще нужно? Понял, не кипятись, усмехнулся Лев. То, что ты завалил в постель психологиню, радует. Значит, действительно идешь на поправку. Теперь ты отстанешь, мамочка? Да. Царев надел форменное поло. Но у меня есть еще вопрос. Какой? Заметив выходящих из душа коллег, понизил голос Плахов: Если собираешься попросить меня стать крестным твоей дочки, то я откажусь. Соло лучше подойдет на эту роль. Разумеется! хохотнул тот. Вопрос в другом. Та девушка, что приходила в обед, Даша. А, многозначительно протянул Никита. Перед глазами встал образ той наивной барышни с симпатичными веснушками, длинной косой нежного медового оттенка и стройными ногами от ушей. «Знаешь...» — задумчиво вздохнул Лев. «Не обязательно говорить людям все, что приходит в голову. Дашка хорошая, правда. Они с Санькой дружат, и я не хочу, чтобы моя девушка расстраивалась, что ее подругу обидели». «Даже не думал ее обижать», — поморщился Плахов, пытаясь воссоздать в памяти детали из Даши разговора. Просто поделился мнением насчет... Ну... Просто поделился своими взглядами на жизнь. «С ней твои приемы не сработают», — мотнул головой Царев. «Это на случай, если ты вдруг хотел склеить девчонку». Никита рассмеялся. «Да, действительно. Другие девушки запрыгивали на него, даже не дожидаясь, пока он договорит очередную пошлость или грубость. Она не похожа на остальных». Добавил Лев. «Это уж точно!» Усмехнулся Никита, вспоминая, как искренне Даша возмущалась услышанным. «Я заметил. Такие девушки не для развлечений, понимаешь? Так что лучше не подкатывай». «Что? Я и не... даже не собирался». Плахов отвернулся к шкафчику, боясь, что Царев заметит внутреннее замешательство, отразившееся на его лице. «Черт, эта девчонка!» Мечта поэта Серебряного века. Вся такая неземная, воздушная. Феечка, мать ее. Диснеевская принцесса. Он надел футболку. Нет, такие точно не в моем вкусе. Можешь не переживать. Слишком много эпитетов для того, кто не в твоем вкусе. Не без тени сарказма заметил Лев. Никита обернулся и серьезно посмотрел на него. Царев, у меня здесь огонь, дым и копоть. Я пожарный, блин. «А ты, гадаешь, не собираюсь ли я заводить отношения с принцессой Недотрогой? Реально?» «Мое дело предупредить», — Царев развел руками. «Что я пропустил?» — поинтересовался Соло, подойдя к своему шкафчику. «Кто кого потрогал?» «Завтра меня ждет встреча с очаровательным, развратным и готовым на все плейбоевским зайчиком, которого можно и нужно потрогать», — издевательски произнес Плахов. «Во всех местах, чем я и займусь». Он пожал плечами. «И никаких феечек!» «Нет, я реально пропустил что-то интересное!» Прищурился Кирилл, переводя взгляд с Никиты на льва и обратно. «Осталось понять, что именно. Речь о ролевых играх? Да? Я раскусил вас из вращуги?» «Проехали!» Улыбнулся Царев. Никита был ему благодарен за то, что тот вовремя закончил разговор и не стал посвящать в него посторонних. Почти то же чувство он испытал, когда впервые после операции открыл глаза в больничной палате и увидел, что все пожарные братья собрались вокруг него, чтобы поддержать. Что ни говори, это было приятно. Плахов именно в тот момент понял, что как бы тяжела ни была беда, он не останется с ней наедине.